Султан Валат, декабрь 1245 года, Конья. Возможно, кому-то и доставляет удовольствие сплетничать, но только не мне. Почему люди насмешничают, обсуждая то, о чем в сущности понятия не имеют? Они даже не представляют, насколько глубока связь между отцом и шамсом. Очевидно, им не приходилось читать Куран. Потому что если бы они его читали, то знали бы похожие примеры духовной близости, например, история Мусы и Кхидра. Об этом рассказывает ясная и простая Сура Пещера Муса был великим человеком, которому предстояло стать пророком. Также он был военачальником и законодателем. Однако в некий период своей жизни он стал очень нуждаться в духовном товарище, чтобы открыть свой третий глаз. И этим товарищем. стал никто иной, как Кхидр, утешитель несчастных и отверженных. Кхидр сказал Мусе, «Всю жизнь я странствую по свету. Господь предназначил мне ходить повсюду и делать то, что я должен делать. Ты говоришь, что хочешь пойти со мной, но если ты пойдешь со мной, то не должен ни о чем меня спрашивать. Вытерпишь ли ты это, сможешь ли полностью довериться мне?» Смогу. Ответил муса, позволь мне пойти с тобой. Обещаю, что не задам тебе ни одного вопроса. Итак, они отправились в путь. По дороге, останавливаясь в разных городах, Муса ни о чем не спрашивал. Однако он не мог сдержаться, когда Кхидр бессмысленно убил совсем юного мальчика и потопил лодку. Зачем ты совершил этот ужасный поступок? в ужасе, спросил Муса. А ты помнишь о своем обещании? Ответил ему вопросом на вопрос Кхидр. Разве не предупреждал я тебя, чтобы ты не задавал мне вопросов? Не один раз Муса просил прощения, обещая больше ни о чем не спрашивать, и всякий раз нарушал свое обещание. В конце концов Кхидр рассказал Мусе, какие причины стоят за всеми его поступками. Не сразу, но все же Муса понял. То, что поначалу кажется злом, оборачивается благодеянием, а то, что люди принимают за благо, может со временем обернуться злом. Недолгое общение с хидром стало самым полезным опытом за всю его жизнь. Как в этой притче, так и в жизни бывает дружба, непонятная, недальновидным окружающим, но помогающая людям обрести мудрость и проницательность. Вот так я воспринимаю присутствие Шамса в жизни отца. Однако я знаю, что другие люди смотрят на это иначе, и мне горько от этого. К сожалению, Шамс ничего не делает, чтобы понравиться людям. Сидя у ворот медресе, он самым бесцеремонным образом останавливает и допрашивает людей, которые приходят туда, желая поговорить с отцом. «Зачем тебе видеть великого Мавлану?» — задает он вопрос. — Что ты принес ему в дар? — Не знаю, как правильно ответить. Люди путаются, мямлят что-то несуразное и даже просят прощения. И Шамс прогоняет их. Некоторые возвращаются через несколько дней с подарками, несут сушеные фрукты, серебряные монеты, шелковые ковры, молочных ягнят. Но, глядя на все это добро, Шамс сердится еще сильнее. Его черные глаза горят, лицо багровеет, и он опять прогоняет посетителей. Однажды один из пришедших до того расстроился, что крикнул Шамсу, «По какому праву ты сторожишь дверь мавланы? По какому праву ты у всех спрашиваешь, что они принесли ему? А что ты сам принес ему?» «Я принес себя», — ответил Шамс, достаточно громко, чтобы все услышали. «Я пожертвовал ему свою голову». Мужчина поплелся прочь, что-то бормоча себе под нос. и выглядя скорее смущенным, нежели разгневанным. В тот же день я спросил у Шамса, не огорчает ли его то, что никто не понимает его. Я отдал ему знать, как много врагов он успел нажить в нашем городе. Шамс посмотрел на меня пустым взглядом, как будто смысл моих слов остался для него недоступен. «У меня нет врагов», — он пожал плечами. «Те, кто любит Бога, могут иметь критиков, даже соперников, но...» никак не врагов». «Но ты ссоришься с людьми», — стоял я на своем. Шамс рассердился. «Я не ссорюсь с людьми», — сказал он. «Я ссорюсь с их эго, а это совсем другое дело». И он тихо добавил. «Одно из сорока правил гласит. Наш мир подобен горе, которая эхом отражает твой голос. Что бы ты ни сказал хорошего или плохого, все так или иначе». возвращается к тебе. Поэтому, если у некоего человека злые мысли по отношению к тебе, и ты тоже будешь говорить о нем плохо, то сделаешь еще хуже. Ты замкнешься в порочном круге злой энергии. Вместо этого в течение сорока дней и ночей говори и думай об этом человеке только хорошее. По окончании сорока дней все изменится, потому что ты сам изменишься внутри. Но люди говорят много плохого о тебе. Они даже говорят, что когда двое мужчин так любят друг друга, между ними порочная связь, — проговорил я под конец едва слышно. Шамс положил руку мне на плечо и улыбнулся своей обычной, умиротворяющей улыбкой, а потом рассказал мне историю. Два человека ехали из одного города в другой и оказались на берегу реки, которая высоко поднялась из-за дождей. Едва они собрались пересечь поток, как заметили молодую прекрасную женщину, которая была совсем одна, и некому было ей помочь. Один немедленно подошел к ней, он поднял ее и перенес на другой берег. Опустив ее на землю, он попрощался с ней, и они отправились дальше. Остаток пути его приятель был необычайно молчалив и не отвечал на вопросы. Прошло несколько часов. Наконец, не в силах больше молчать, он сказал. «Зачем ты коснулся этой женщины? Она могла совратить тебя, мужчины и женщины не должны соприкасаться». Тогда первый мужчина так ответил второму. «Мой друг, я перенес женщину через реку и оставил ее на берегу. Это ты несешь ее до сих пор». «Некоторые люди похожи на этого второго путника», — сказал Шамс. «Они несут на своих плечах собственные страхи и предубеждения», и погибают под их тяжестью. Но если ты услышишь, что кто-то неправильно понимает крепкую связь между твоим отцом и мной, скажи, что это не его ума дело.